Эпилог. Спите, милая, на шкурах росомаховых. Он погибнет в Красноярске через год. Она выбросит в пучину мертвый плод. Станет первой Сан-Францискою монахиней.